Послесловие. История Дженнифера и Даррена оказалась действительно сложной. Она затянулась на долгие годы, но при этом завершил счастливо. Это история любви девушки к мужчине, которую она пронесла в сердце через две жизни. Агент Сигма-класса – одна из немногих историй, идея которой мне пришла не с образов, картин или внешности персонажей, а именно с характеров героев. Мне захотелось создать героиню, который любит мужчина настолько самоотверженно, что готова была всю жизнь рядом с ним быть лишь бесплотной тенью и наслаждаться его счастьем. Мне захотелось создать героя, который не типичен для жанра. Он смелый, сильный, вежливый, интеллигентный и умный, даже готов к самопожертвованию, но при этом в нём ни не капли властности, которая уже, наверное, стала классикой любовных фантастических романов. Зато есть бесконечная забота и уважение. Даррен не приемлет полумер и, определившись, чего он хочет, добивается этого. У него есть свои внутренние установки, которым он следует несмотря ни на что. Райн привёл Софилию на кейтер по просьбе Дженнифер, так как у Райна нет действующего рабочего контракта, он порвёт отношения с особым отделом и попросит разрешения на проживание на кейтере у Дарена. Несмотря на ревность, которая первое время всё-таки будет присутствовать, у императора к бывшему коллеге и лучшему другу жены Дарен Нуаре назначает Рай на личным телохранителем дочери. Последний будет справляться с задачей просто блестяще. Постепенно несколько тваргинь тайно сбегут с родной планеты и попросят политического убежища у Дарена Нуаре, и он тоже не сможет им отказать. Также на Кейтере с удовольствием обосновытся смески от альтаниек, которые не прижились на родной планете в силу грязной крови. Дженнифер несколько раз инкогнито будет посещать родную семью на Тонорге и даже привезет с собой младшего сына сестры Акселя, который с необыкновенно сильным для Тонорца запалом будет изучать новую расу кейтерцев. Отношения с Федерацией Объединенных Миров у Кейтера к сожалению останутся натянутыми. Формально перемирие Но, разумеется, ни о каких действительно хороших отношениях между Кейтером и Цваргом говорить не придется. В какой-то момент аппарат управления Цваргом сообразит, что чем больше он упоминает имя бывшего адмирала космического флота, тем большую рекламу дает новому императору. По отношению к Кейтеру Аутс займет позицию «Ничего не знаю, ничего не слышу, ничего не хочу». Тайлер, мальчишка по характеру и мышлению, со временем вырастет и станет настоящим уважаемым цваргом. Историю с его отцом Аутс будет пытаться замять, настаивая на том, что в документах в качестве родителя должен быть прописан Сирил Нуаре. Но Тайлер будет по-настоящему гордиться Дареном и искренне считать своим отцом именно его. Тайлер закончит Академию космического флота и станет потрясающим пилотом. Но карьеру у Аеннова Космофлот ему предлагать не будет из-за настоятельных рекомендаций Аутс. Однако это ничуть его не расстроит, так как он переберётся на кейтер и станет помогать Дарану и Дженнифер с переселением беженцев.